В 1809 году масло в огонь подолевает все тот же Константин Батюшков, обсмеявший в сатирической поэме введение на берегах леты» литературных староверов. Строка «Аз есам зелославенофил» будет образцом пародирования будущих членов беседы, членами Арзамаса. Правда, лично к Александру Шишкову Батюшков отнесся весьма уважительно, подарив ему бессмертие. «за всю трудов своих громаду, за твердый ум и за дела». Некоторые слова, приписываемые Шишкову, например, «макроступы», вместо калош, до сих пор используются в нашем обиходе. И тогда, для комплексной защиты русского литературного языка от иностранных и разговорных наводнений, архаики решают объединиться в общество. Весь 1810 год прошел в жарком обсуждении структуры и иерархии новой организации. Следующим пожалуй только ульянов ленин будет с аналогичной тщательностью продумывать принципы партийности и демократического централизма в итоге решили что члены общества беседа любителей русского слова будут делиться на действительных и членов сотрудников примерно по 24 человека и распределяться по четырем разрядам с председателями во главе еще были и почетные члены которых оказалось больше чем обычных михаил сперанский Александр Голицын и Федор Ростопчин. Таким образом, создаваемое общество «Беседа» напоминало литературно-государственную партию, одобренную на высочайшем уровне. Жесткая иерархия определяла место члена общества в присутственных списках, открывая возможности роста и за двумя важнейшими столами – за столом заседаний и за обеденным столом после заседания. Дресс-код – исключительно парадные мундиры с лентами и орденами. Державин настойчиво приглашал на открытие императора, но Александр Павлович не приехал, возможно, предполагая, что будет скучновато. Любопытно, что почетными членами общества неожиданно оказались, видимо, по параметрам влияния, главный оппонент общества Николай Карамзин и некоторые его приспешники. Такой мягкотелости Ульянов-Ленин себе никогда не позволял. Прежде чем объединяться, и для того, чтобы объединяться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться. В марте 1811 года, за четыре месяца до появления Пушкина в Петербурге, состоялось официальное открытие нового общества в роскошной усадьбе Державина на Фонтанке. А в конце того же года на предновогоднее заседание съедутся почти 400 человек. Это был рекорд посещаемости. В тот вечер Александр Шишков прочитал от имени объединения краеугольное рассуждения о любви к Отечеству, где сначала нанес сокрушительный удар по безответственным галаманам и космополитам, а затем в качестве национальной идеи выдвинул свою тройку основополагающих принципов которая несколько отличалась от будущей тройки Сергея Уварова. Православная вера, национальное воспитание и русский язык, очищенный от иностранных заимствований. Заседания и беседы при отдельных ярких выступлениях и, в первую очередь, Ивана Андреевича Крылова походили на скучные научно-практические конференции. Лекторы монотонно читают по бумажкам свои информативно выверенные доклады, а аудитория спокойно дремлет в ожидании обеденного перерыва. Вскоре беседа осиротела. На время войны император привлёк Шишкова к работе в качестве государственного секретаря-референта, ответственного за пламенные вдохновенные памфлеты без заимствованных слов. А после войны Александру семёновичу Ставшему президентом Российской Академии уже просто не хватало времени поддерживать общество Беседа в боевой идеологической готовности. К тому же победа над Францией решила проблему чрезмерной голомании. Беседа стала разваливаться, особенно под мощными и точными ударами образовавшегося поздней осенью 1815 года общества Арзамас, которое объявило членов Беседы покойниками. Гавриил Державин, хотя как раз к нему это объявление относилось в последнюю очередь, первым отреагировал действием и ушел из жизни летом 1816 года.